Появилась практика погони за количеством арестов врагов народа. Их искали везде, даже в самой среде работников НКВД. Не могло пройти лезвия репрессий и мимо Зеньковского задова, человека имевшего неблагонадёжное прошлое. Оно оказалось удобным подспорьем для преследования и сыграло фатальную роль в его судьбе. 31 августа 1937 года в отношении Зеньковского Задова у НКВД УССР по Одесской области возбуждается уголовное дело по признакам статьи 54.1 пункт А УК УССР. Поводом для начала расследования послужили провалы закаждённых источников НКВД на территории Румынии. 4 сентября он без санкции прокурора был арестован. Через 12 дней заместитель начальника 3-го отдела УНКВД лейтенант госбезопасности Шаев после заключения под стражу Зеньковскому предъявил обвинение. Вот как оно было сформулировано. Он в прошлом является участником Махновской банды, занимал в последней Ряд руководящих командных должностей, вплоть до начальника контрразведки. Вместе с остатками банды Махно эмигрировал в Румынию, оттуда вернулся нелегально в Советский Союз в 1924 году. Находясь на территории Советского Союза, обвиняемый Зиньковский и Задов по заданию румынской разведки организованно занимался шпионажем в их пользу, то есть совершил преступление, предусмотренное статьями 54.1 пункт А и 54.13 УК УССР. Однако в обвинительном заключении, утверждённом 22 декабря 1937 года, уже указывалось что проведенным по настоящему делу следствием связь Зиньковского-Задова с румынскими разведывательными органами не установлена, равно как и не установлена причастность последнего к провалу закордонных сотрудников. В вину Зиньковскому-Задову вменялась только прошлая преступная деятельность в банде «Махно». В обвинение включено и то, что органам ГПУ НКВД было уже известно 13 лет назад при возвращении из Румынии. Такие результаты расследования не устраивали тогдашнее руководство НКВД. Заместитель наркома внутренних дел СССР Фриновский возвращает дело на дополнительное расследование и поручает его провести НКВД СССР. Постановление причина доследования дела мотивируется тем, что шпионская деятельность в пользу румынской разведки Зеньковского не доказана. По существовавшим в то время неписаным правилам, расследование дела Зеньковского Задова действительно было не похожим на другие уголовные дела. В нём, на удивление, отсутствовали признательные показания обвиняемого в шпионской деятельности. Однако, находясь уже в киевской тюрьме НКВД, 30 апреля 1938 года Задов признается в том, что он является агентом румынской, а несколько позже и английской разведок. 9 мая 1938 года на допросе он пояснил, что с 1925 года работал в пользу английской разведки. Привлёк его к сотрудничеству бывший начальник Ино ГПУ у СССР Карелин и Пескарёв для проведения шпионско-вредительской работы в органах НКВД. 13 мая 1938 года Зеньковский зада пишет покаянное заявление, в котором указывает, что на всём протяжении существования советской власти являлся её врагом, непрерывно до дня ареста вёл активную борьбу, направленную против советского правительства и партии.